гостях у собаки однажды ежику приснилось что они с медвежонком попали в китай и китайский ежик с китайским медвежонком пригласили их в гости китайской с о б а к е дом у китайской собаки был просторный светлый и топчан то есть кровать на которой спала китайская собака можно было топить как печку — У нас на в е ч о к тоже спят, — сказал ежик. «Не — Нео-нео, — сказала китайская собака. — Я знаю русский печь. Он высокий, он большой. А у меня п о с т е л ь к а Китайский ежик с медвежонком кивали, а китайская мышка выскочила из угла и несколько раз низко поклонилась. — Очень хорошая кровать, — сказал медвежонок. — Я себе построю такую же. Потом пошли осматривать сад. — Это огорода, — сказал китайский южик. — Здесь и огурец, тыква, кабачка. А там, — он показал лапой, — фрукта. — Сад по-нашему, — кивнул медвежонок. — А что растет? — Сливы есть, и персики есть, много есть. — А яблоки? — спросил южик. — Яблоко нет, яблоко там. И китайская собака показала на китайского медвежонка. — Много есть, много есть. закивал китайский медвежонок а пчелы спросил наш медведь пчела мед э как же как же чтобы еще у них спросить думал в о с н е ежик бабка читала ему в детстве про китай но это был о давно и он все позабыл а как с волками тем временем спрашивал медвежонок палка есть палка есть кивала китайская собака и китайская мышка снова появилась с поклоном. — А что? — спросил ёжик. — Мышки у вас всегда кланяются? — Всегда-всегда-всегда-всегда, — закивал китайский ёжик. — А если ты встретился с лисой? — у л ы б а ю с я улыбаюсь. е — А кланяться надо? — к а к ж е к а к д е сказал китайский ёжик. Китайский медвежонок с китайским ёжиком и собакой всё время улыбались и кланялись. И когда все, стоя на коленях за низеньким столиком, попили чаю, ёжик с медвежонком уже тоже, не переставая, улыбались и кланялись. — Большое спасибо! — улыбнулся, кланяясь ёжик. — Спасибо. б о л ь ш о й пятясь, с поклоном к двери улыбался медвежонок. — Не з а с т а н не з а с т а провожая ёжика с медвежонком до дверей, улыбались и кланялись китайский ёжик с китайским медвежонком. И китайская собака с мышкой в углу сияли улыбкой. — Ну, что? — спросил медвежонок, когда они рядом ехали на верблюдах по китайской пустыне. — Как тебе Китай? — Осень хорошо, осень хорошо, — заулыбался ежик и, улыбаясь, кланялся. Пока не проснулся.